Глава 57 Выйти из подавленного состояния, в котором Элизабет оставил этот неожиданный визит, оказалось делом нелегким. Тем более, что сама она не переставала думать о нем ни на минуту. Получалось, что леди Кэтрин решилась на такое дальнее путешествие из Розингса в Лонгбурн с одной единственной целью. предотвратить возможную помолвку Элизабет с мистером Дарси. Это был весьма своевременный, хотя и не слишком продуманный шаг. Однако что вообще могло породить слухи об их помолвке? Элизабет затруднялась ответить на этот вопрос до тех пор, пока ей в голову не пришел тот факт, что мистер Дарси является близким другом Бингли, а она — сестрой Джейн. Понятно, что такие тесные отношения не могли не способствовать появлению множества новых толков, и вполне естественно, что ожидание одной свадьбы должно было предвосхитить мысль о другой. Элизабет прекрасно сознавала, что благодаря замужеству ее сестры она волей-неволей будет видеться с мистером Дарси намного чаще. Разумеется, это понимали и остальные. А соседи из Лукас-Лоджа, она не сомневалась, что именно через их общение с Коллинзами это предположение могло дойти до леди Кэтрин. По-видимому, уже считали, что ее брак неизбежен, в то время как сама Элизабет пока лишь просто не исключала такой возможности. Тем не менее, обдумывая резкие слова леди Кэтрин, она не могла избавиться от чувства тревоги и беспокойства, так как совершенно не была уверена, в последствиях ее вмешательства. Решительный настрой этой дамы любым возможным способом помешать их браку подтолкнул Элизабет к мысли о том, что рано или поздно она обязательно обратится с тем же вопросом и к своему племяннику, а как он воспримет ее речь и как отнесется к тому злу, который якобы повлечет за собой их союз, она сказать не могла. Элизабет не знала, насколько Дарси привязан к своей тетке и в какой степени зависит от ее суждений. Однако, учитывая их родство, она понимала, что он должен быть гораздо более высокого мнения о ее милости, чем она. Вполне вероятно, что, перечислив все недостатки его брака с девушкой, чьи близкие занимают далеко не равное с ними положение, леди Кэтрин заденет его за живое. И он, со своими представлениями о достоинстве, наверняка посчитает, что аргументы тетушки, которые Элизабет в свое время показались легковесными и нелепыми, содержат в себе достаточно здравого смысла и благоразумия. Если раньше он так часто был подвержен колебаниям и не всегда знал, что именно должен сделать в той или иной ситуации, то сейчас советы и просьбы его столь близкой родственницы — Смогут окончательно развеять все сомнения И убедить его в том, что истинное счастье Возможно лишь при незапятнанной репутации В этом случае к Элизабет он больше никогда не вернется Леди Кэтрин, возвращаясь домой, наверняка заедет в город И, встретившись с ней, мистер Дарси, скорее всего, не сдержит своего обещания Еще раз приехать в Незерфилд «Таким образом, если Бингли через несколько дней получит от него письмо с извинениями», — решила про себя Элизабет, — «я буду знать, как следует понимать тот предлог, которым Дарси попытался объяснить причину своей задержки. Я навсегда расстанусь с надеждами и не буду больше ждать его. Если он действительно окажется таким непостоянным и сможет предложить мне лишь свое утешение, я буду вынуждена вновь отвергнуть его. И боюсь, что сделаю это...» Без сожаления. Остальные члены семьи, узнав о том, кем являлась их гостья, весьма удивились. Однако объяснение этому необычному визиту они вскоре нашли приблизительно в том же предположении, которым чуть раньше утолило свое любопытство миссис Беннет, и тем самым избавили Элизабет от пугавших ее назойливых расспросов. Следующим утром, спускаясь на первый этаж, она столкнулась на лестнице с отцом, который вышел из библиотеки, держа в руке какое-то письмо. Лизи, сказал он, — «я как раз ищу тебя. Идем ко мне в комнату». Она покорно последовала за ним, и ее желание узнать о том, что же именно родитель собирается сообщить ей, заметно усилилось, как только она предположила, что их разговор может быть связан с этим письмом. Внезапно ее осенила мысль, что оно могло прийти от леди Кэтрин, и Элизабет принялась с ужасом ждать той минуты, когда от нее потребуют объяснений. Подойдя вслед за отцом к камину, она осторожно села в кресло, после чего он не спеша произнес. «Сегодня утром я получил письмо, которое меня просто поразило. Поскольку оно касается прежде всего тебя, я решил, что ты непременно должна знать, о чем оно. Честно говоря, я даже не предполагал, что на самом деле связать себя семейными узами собирается не одна моя дочь, а целых две. Что ж, лизи позволь мне поздравить тебя с тем, что ты так быстро покорила сердце мужчины. Элизабет тотчас же залилась краской, Вне всяких сомнений письмо пришло не от леди Кэтрин, а от ее племянника. Впрочем, сейчас она не совсем понимала, нужно ли ей радоваться тому, что он решил все объяснить сам, или же обижаться за то, что Дарси адресовал свое письмо не ей, а отцу. Мистер Беннетт тем временем продолжал. «Я вижу, ты уже начинаешь догадываться. В подобных вопросах вы, молодые барышни, «Всегда отличайтесь особой проницательностью, так что я, похоже, не смогу тебя сильно удивить, сообщив имя твоего обожателя». «Письмо пришло от мистера Коллинза». «От мистера Коллинза? А какое у него может быть ко мне дело?» Разумеется, Самое, что ни на есть, деликатное. Он начинает с поздравлений по поводу приближающейся свадьбы моей старшей дочери, о чем, как мне кажется, ему уже донесли наши добродушные, но невероятно болтливые лукасы. Но я не собираюсь испытывать твое терпение и не стану зачитывать, что именно он говорит на сей счет. Перейдем сразу к тому, что относится непосредственно к тебе. Итак... Передав вам самые искренние поздравления, миссис Коллинз, я хотел бы, с вашего позволения, затронуть еще один вопрос, в который меня посвятил все тот же источник. Предполагается, что вашей дочери, Элизабет, осталось совсем недолго носить фамилию Беннетт. Человек же, который остановил на ней свой выбор, может по праву считаться одним из самых завидных женихов нашей страны. «Ты уже догадалась, Лиззи?» Кого он подразумевает? Если нет, то слушай дальше. Этот молодой господин судьбою отнюдь не обижен, и у него есть все, что только может пожелать любой смертный. Огромное состояние, благородное происхождение и самые высокие покровители. Однако, несмотря на такое множество соблазнов, позвольте мне все же предупредить вас об осложнениях, которые вызовет помолвка кузины с этим джентльменом. Хотя перед ней, я понимаю, устоять не так просто. Ну, теперь ты знаешь, Лиззи, кто этот джентльмен? Ну, что ж, следующее предложение раскроет все карты. Причина, вынудившая меня предостеречь вас, заключается в том, что, по нашим данным, его тетушка, леди Кэтрин де Бург, настроена категорически против такого брака. Да этот же человек, мистер Дарси. Ну что, Лиззи, мне удалось удивить тебя? Интересно, могли ли Лукасы, перебирая в голове всех известных им молодых людей, предположить, что твоим поклонником станет человек, чье одно только имя сделало бы голословным каждое их утверждение? Мистер Дарси, который не может смотреть на женщину, не выискивая в ней недостатков. Стало быть, на тебя он так ни разу и не взглянул? Невероятно. Элизабет попыталась отреагировать на шутливое замечание отца, однако сумела изобразить лишь натянутую улыбку. Никогда прежде его строме не действовал ей так на нервы. «У тебя слишком рассеянный вид. Ты слушаешь меня?» «Да, конечно. Прошу вас, продолжайте». После того, как вчера вечером он заикнулся перед ее милостью о том, что такой брак вполне реален... она тут же, с присущей ей заносчивостью, выложила все, что думает по этому поводу. Как выяснилось, ее совершенно не устраивает семья моей кузины, и потому она никогда не даст согласия на брак, который считает просто недопустимым. Я решил, что обязан как можно быстрее сообщить об этом своей кузине, и надеюсь, что она и ее благородный поклонник смогут в полной мере осознать свое нынешнее положение — и не станут торопиться с браком, не заручившись перед этим необходимой поддержкой. Далее мистер Коллинс переходит несколько к иной теме. «Я необыкновенно рад, что печальная история с кузиной Лидией так быстро завершилась, и что вам удалось замять практически все последствия. Меня беспокоит лишь тот факт, что об их совместном проживании до свадьбы узнало все-таки достаточно много народа». Я не хочу пренебрегать своим долгом и не стану скрывать, как сильно я удивился, когда услышал, что вы приняли эту молодую пару у себя дома сразу же после того, как они обвенчались. Боюсь, что вы потворствуете пороку, и будь я священником в вашем приходе, я бы ни за что не разрешил им приехать. Как христианин вы, конечно же, обязаны их простить. Тем не менее впредь не позволяйте им больше появляться вам на глаза и не допускайте, чтобы в вашем присутствии кто-либо произносил их имя». Вот, значит, какое у него представление о христианском прощении. Ну да ладно. Конец письма он посвящает своей дорогой Шарлотте и напоминает нам, что скоро в их семействе ожидается прибавление. Однако же, лизи ты выглядишь так, словно тебе это совсем не интересно. Я понимаю, ты не станешь миссис, но не нужно так огорчаться и тем более делать вид... что тебе нанесли оскорбление. Смотри на жизнь проще. Подумаешь, соседи выставили нас дураками. Зато завтра мы посмеемся над ними. «Ах», — воскликнула Элизабет, «я действительно немного отвлеклась, но все это так странно». «Конечно, потому я и нахожу всю эту историю забавной. Если бы они выбрали для своих сплетен, какого-нибудь другого мужчину было бы не так интересно». Но мистер Дарси... Его совершенное безразличие и твоя подчеркнутая неприязнь к нему придают их вымыслам особую абсурдность. Как бы я ненавидел брать перо в руки, на сей раз я просто не смогу не ответить на письмо мистера Коллинза. Он превзошел даже самого Уиккема, хотя наглости и лицемерие своего зятя я тоже очень ценю. А, кстати, лизи «Что говорит об этих слухах сама леди Кэтрин? Ведь, я полагаю, она приезжала только с тем, чтобы заявить о своем неодобрении». В ответ его дочь лишь нервно рассмеялась. И поскольку отец задал свой вопрос без какой-либо задней мысли, Элизабет не видела необходимости пускаться в откровение даже после того, как мистер Беннетт повторил его еще раз. Впрочем, ей самой показалось весьма странным, что сейчас она проявляет те чувства, которых на самом деле не испытывает. Ей хотелось расплакаться, но она почему-то смеялась. Отец сам, того не ведая, действительно причинил ей боль, упомянув безразличие мистера Дарси. Но в конце концов, может быть, он и прав? Может, это она вообразила не весь что? В таком случае она напрасно на него обижается.